Глава восьмая. Несколько следующих седмиц слились для меня в нескончаемую череду сна и кропотливые изнуряющие работы. Неоднократно я закидывал под века щепотку ясности, чтобы поддерживать уровень концентрации и освежить в памяти далекие события из улья, когда Верховный Отец срезал меня по-живому. Поначалу процесс пересадки человеку ног от алавийского донора продвигался не очень успешно. Постоянно что-то шло наперекосяк, Но из-за особенностей проводимой операции я не сразу понимал, что именно. Долго-долго я бился лбом в стену, пытаясь обмануть иммунную систему организма Рафайна Орлейна, дабы она не отторгала чужеродные ткани. Раз за разом я повторял одни и те же действия с незначительными изменениями, чтобы взломать этот биологический замок. Возможно, мне для первого опыта не следовало брать столь неподходящих реципиентов, а потренироваться на существах хотя бы одного вида. А то и вовсе отточить свои навыки сперва на каких-нибудь крысах. Ну да поздно переобуваться в прыжке. Раз уж взялся, придется доводить дело до конца. Тут должен заметить, что информация, подчеркнутая от Лайды, Ла послужила мне весьма хорошим подспорьем и могла победить многие проблемы, которые не получалось решить с наскока. Все-таки мои познания в области магии и плоти оставались крайне поверхностными. А в шафы спрашивать бесполезно. Ведь киевский патриарх, если я обучал своих детей в волжбе, тут то только сыновей, потому что женщине никогда не суждено было занять высшее положение в иерархии улья. К исходу первой недели от бесконечных экспериментов со сложными плетениями моя голова загудела, словно толстый медный котел. К началу третьей у меня обострились мигрени, но, невзирая на это, я все же выстроил конструкт, который сдвинул дело с мертвой точки». Организм изувеченного нора Рулейна перестал отторгать то, что мы с к нему пришивали. И тогда внутри моего черепа словно щелкнул какой-то тумблер. Усталость и утомление исчезли без следа. Я одномоментно влился в жесткий режим, при котором покидал тюремные застенки только, чтобы поспать, да выслушать короткие доклады о состоянии семейных дел. Вилайт с матерью без особых проблем тянули на себе бытовые хлопоты, так что за поместье мне волноваться не приходилось». Но когда я на основе спроектированного заклинания создал новое, более совершенное, то на меня вообще накатило настоящее воодушевление. Нечто похожее я испытывал в молодости, когда только начинал заниматься музыкой. Тогда вдохновение заставляло меня сутки напролет сидеть за инструментом с нотным листом и карандашом. Вот и сейчас, добившись первых успехов, я уже не мог остановиться. После благополучной трансплантации конечностей настал черед ушей, За ними больших пластов кожи со спины узников. Потом я и вовсе перешил Аурлейну руки и ноги, поменяв их местами. Удивительно, но пленный убийца даже мог ими шевелить. Правда, едва-едва. Признаюсь, что выглядели результаты моих экспериментов поистине тошнотворно. Однако брезгливости у меня не вызывали. Она умерла во мне еще в улье. А может и того раньше, когда я лежал придавленный мурашкой на груди тел бойцов Сарьенского полка. Кровь, кожа, белесые ошметки соединительной ткани, сокращающееся трепещущее мясо, гнойные выделения. Ничто из этого не могло заставить меня даже поморщиться. Магия плоти оказалась поистине уникальным явлением, которое играючи затыкало за пояс всю мировую медицину моего прошлого высокотехнологичного мира. И ведь это лишь крохотный ее раздел. Только то, что я подсмотрел у верховного отца Улья, когда он шаманил надо мной, а полный ее потенциал гораздо внушительнее. Посетила меня шальная мысль попробовать осуществить пересадку голов, но я ее озмел. Не так уж много у меня материала, на котором можно практиковаться, поэтому разбазаривать его налево и направо не следует. Вместо этого я приступил к тому, ради чего вся эта мясницкая авантюра и затевалась – к трансплантации лиц. Но тут же столкнулся с новой проблемой. Физиономия Рафайна оказалась значительно шире, чем у Хиенса. И вот здесь мне пришлось поработать полноценным пластическим хирургом. С помощью нашафы я корректировал форму черепа Урлейна, откалывая от нее крохотные кусочки кости или, наоборот, вживляя их. Уменьшил нос, скулы, выдунул вперед челюсть и скорректировал выступ надбровных дуг. Дольше всего пришлось провозиться со лбом. У ловийца он был высокий и округлый, а у дворянчика плоский и узкий. Но, в конце концов, я желаемого добился». Практически. Затем я приступил к наиболее ответственному этапу – пересадке непосредственно самого лица. И вот тут ко мне пришло осознание. Все трудности, с которыми я столкнулся ранее – сущая ерунда по сравнению с этой процедурой. Здесь любое неверное движение грозило помножить на ноль весь исход операции. Лишний миллиметр вправо или влево, и вот уже глазные прорези смещаются, превращая лицо в гротескную асимметричную маску. Нос нравится ехать в бок криво прирастают губы, мимические мышцы структуры постоянно оказываются не там, где им надлежит быть, да и боги ведают, что еще? Однако я с неиссякаемым упорством брался за эту работу снова и снова, без устали перекраивал неудовлетворительный результат десятки раз, покуда не добился приблизительного сходства между реципиентами. Если какая-то там секта похитителей лиц освоилась ее науку, то неужели у меня не получится? Тут очень пригодился опыт Абиссалики по части изготовления чучел. Именно она подсказала метод тысячи игл, благодаря которому удавалось зафиксировать и прирастить участки кожи строго к тем местам, где они должны крепиться. И, наконец, настал момент, когда я мог полюбоваться итогом многодневных трудов. М да, вынужден признать, что Аурлейн полным двойником Хиенса так и не стал. Но если смотреть издалека, при плохом свете или в сумерках... Да еще выпить предварительно пару кувшинов крепкого вина, то можно их испутать. Впрочем, тут я сам виноват, что до первого опыта взял настолько разных доноров. Но самое главное, что смог довести дело до конца. Надо еще отточить умение на лавийках, чтобы минимизировать риск ошибки. Уверен, во второй раз я сделаю все гораздо быстрее и качественнее. Сладко потянувшись и звучно прохрустев суставами, Я почесал подбородок, с удивлением обнаруживая, что он зарос уже не щетиной, а полноценной бородкой. Вот это времечко пролетело. Надеюсь, я не пропустил еще дату визита к семье из Демор. А то неудобно получится. Я покинул камеру с погруженными в магический сон узниками, но отправился не к выходу, а навестил троицу плененных дев войны. Их на штрафа практически не трогало, сосредоточив усилия на Хиенсе и Аурлене. А в последние дни, пока мы проводили операции по трансплантации, у темноликих вообще выдались сплошные выходные. Надеюсь, кормить и, и лови оловеек не забывали? При моем появлении желтоглазые узницы угрюмо зыркнули в мою сторону и затравленно вжались в углы небольшой камеры. Я же самым беспардонным образом осмотрел каждую с ног до головы, выискивая признаки истощения. «Ну да, похудели дамочки на скудном пайке». Хотя вот это, вроде самая мордата из троих. Либо она находится выше остальных в иерархии, и другие добровольно делятся с ней провиантом. Ну, либо ловейка просто отнимает у товара к еду силой. «Ты! На выход!» Ткнул я пальцем в выбранную темноликую. Пленница недолго поколебалась, опустила голову и побрела за мной. Наверняка посчитала, что дни ее жизни сочтены, и сейчас она будет подвергнута жестокой пытке или даже казни. Но я без каких-либо объяснений провел ловику мимо Безликого и вывел на поверхность. Ночной ветер овеял меня свежим дуномением. Я вдохнул воздух полной грудью, наслаждаясь его прохладой. Даже смрадные испарения большого средневекового города не могли нарушить этой идиллии. Как же хорошо! Интересно, что испытает узницу впервые покинув сырую духоту подземелья? «Вылезай», — коротко приказал я. Не понимая, что я задумал, она робко выбралась из замаскированного люка за конюшней. Хочешь периодически выбираться из своей норы? Да, вилди Покорно склонилась Дева Войны, произнося слова с ужасающим акцентом. У нас принято обращение, Экселенс! Сделал я замечание. Я понять, Экселенс, Моментально исправилась ловика Отлично. А более сытую порцию пищи? Да, Экселленс, я хотеть. Твоя белокожий слуга Албювен... Кормить нас редко и плохо, не упустила случая пожаловаться, пленница. Мне плевать, честно ответил я. Но все же хочу предложить тебе сделку. Пожалуйста, не продолжая. Я не предать свой народ и свои сестры. Понуро опустила взгляд темнолика. Ты явно преувеличиваешь собственную значимость в моих глазах! хмыкнул я. Половика нахмурилась, вновь не поняв, к чему я клоню. И тут я был вынужден разочарован и покачать головой. Какая все-таки огромная разница между той же Лайдой Ла и этой... Как ее, кстати, зовут? «Назови свое имя», — повелел я. «Кес Несса», выдавила она. «В общем, Несса, от тебя мне нужно не так много. Просто покажи, чего стоит хваленое искусство дев войны». Взяв из ближайшей хозяйственной постройки пару русских черенков, я бросил один пленницы. Она ловко поймала оструганную деревяшку и недоверчиво посмотрела на меня. Кажется, Лавика не верила в свое счастье, а потому не решалась атаковать. Ну же, смелей! подбодрил ее я. Представь, что у тебя в руках шпага, и ты. Договорить да я не успел, поскольку черенок с низким свистом устремился мне в лицо. С гулким стуком я отбил выпад, после чего попытался достать соперницу пинком ноги в живот. Однако она грациозно увернулась, параллельно нанося косой удар сбоку и снизу. Тут уж уклоняться пришлось мне. Многомесячное заточение и скудная кормежка не могли не сказаться на физической кондиции ловики, Однако даже так она заставила меня попотеть, атакуя стремительно и неожиданно. Тем не менее, иначе как разочарованием назвать сей поединок у меня не поворачивался язык. Я ждал от нее значительно большего. Я же видел, как умеют фехтовать девы войны. На стенах Форенхолда они играючи сдерживали напор хвостатых хьерских тварей. Но Кес -Несса до уровня своих товарок сильно не дотягивала. И тут дело вовсе не в том, что я значительно повысил свои навыки, тренируясь с Вией Рейнур а в том, что темноликое держалась на ногах только благодаря своему упорству и ненависти. Что ж, так даже лучше. Буду подтягивать свое мастерство владения клинковым оружием постепенно. Не прошло и десятка минут, как движения изможденной оловейки стали совсем уж размашистыми и медленными. Потом я начал отчетливо пошатывать, а под конец она едва не упала, блокировав мой мощный рубящий удар. И тем не менее, даже в таком состоянии она не пропустила ни одной атаки. А вот я раза четыре чуть не словил черенком по голове. Ручаюсь. Будь, Несса, в чуть более приемлемой форме. Кататься бы мне тут в пыли с палкой в... В общем, не важно. «Достаточно», — объявил я, смотря на тяжело дышащую соперницу. Но та, упрямо стиснув палку, снова пошла в наступление. Пришлось осадить взорвавшуюся пленницу небольшой проекцией шока еще раз ослушаешься и твое место займет кто нибудь другой а ты больше не увидишь неба над головой сурово припечатал я когда оловику перестали крутить жесточайшие спазмы я я понять вилди прохрипела она уткнувшись лицом в утоптанную землю молю простить меня я приду завтра и ты уж постарайся проявить себя получше иначе я решу что девы войны просто по тоскухи чье единственное призвание ублажать вышестоящих офицеров Несса гневно стиснул челюсти, но ничего так и не ответил. «Злись, злись, дорогуша. Чем сильнее ты меня ненавидишь, тем больше выкладываешься. Даже из сегодняшнего спарринга я вынес кое-что новое для себя. Поглядим, что еще интересного есть в ваших хваленых боевых стилях». Родовое поместье из Демор выглядело по-настоящему роскошно. Куда богаче, чем даже временная резиденция мисс Хейф. Но оно и не удивительно: Ведь гран с семьей жили где-то на границе с королевством Медес, а в Клезден прибыли в качестве беженцев. Ну, а семейство Издемор тут обитало уже сотни лет. Это был мой первый выход в свет после кровавого восхождения. Сам я полученную передышку в несколько месяцев использовал для изучения свойств ловийской крови, магическую практику и тренировки со шпагой. Но для всех остальных я только-только научился заново ходить. Образ чудом выжившего мне приходилось поддерживать всеми силами, а потому совсем неудивительно, что мое появление в Высшем Свете произвело пусть небольшой, но все же фурор. Меня приветствовал буквально каждый встречный. — Экселленс народомастро, прекрасно выглядите! Как же хорошо, что вы поправились! — Я молилась к Ларисе за ваше здравие. — Господин Рязант, позвольте выразить мои соболезнования. А потом все это стремительно перетекло в навязчивое расспрашивание. А что произошло в тот день? Как вы выжили? Как выглядели нападавшие? А кто? А где? Вы видели? Вы слышали? И еще миллион других вопросов. Каждый гость пытался выведать у меня хотя бы крупицу ценных сведений, грубо наплевав на приличие. Особенно усердствовали молодые дамочки, которые сначала просто строили мне глазки, а потом уже и откровенно липли. Да уж, использование медовых ловушек было популярно не только среди спецслужб моего прошлого века. Здешние аристократы этим приемом пользовались ничуть не реже. Когда дело касается чего-то значимого, то они ради выуживания информации хоть жену свою подложат под нужного человека. А уж те сведения, которыми я могу обладать, в глазах высокородной публики и вовсе являются архиважными. На их основании уже можно будет строить глобальные прогнозы о будущем всей страны. Однако я был непоколебим. Все нападки я встречал с каменным лицом и единственным аргументом. Пятый Орден запретил мне делать какие-либо заявления на тему кровавого восхождения. Точка. Но остановило ли это гостей Грана из Демор? Как бы не так. Ставки в этой игре были настолько высоки, что меня продолжали одолевать и после категоричного отказа распространяться на тему произошедшего во Дворце Патриарха. Здесь, признаюсь, я немного растерялся. Как-то уже привык за годы, прожитые в теле Рязанта, воспринимать аристократов как степенных и утонченных натур, которые добиваются желаемого тонкими манипуляциями и интригами. А тут представители знати будто с ума посходили и разом превратились в базарных торговок. Нет, ну серьезно, у меня уже язык устал повторять одно и то же, а водоворот толпы только сильнее закручивался. И не было похоже, что от меня отстанут по доброй воле. Грубить, опять же, не хочется. Дворяне очень злопамятны, и любое не, кстати, сказанное слово может вылезти мне боком не сегодня, так завтра. Не завтра, так через год. Уже чувствуя, как раздражение и злость на это беснующееся скопище доходят до критического предела, я завертел головой в поисках кого-нибудь из хозяев поместья. В конце концов, это их дом, и следить за тем, чтобы гости не испытывали дискомфорт, одна из главнейших обязанностей семьи из Демор. Но что-то как назло, никто на глаза так и не попался. Похоже, другим способом мне из этой кутюрьмы не выбраться. Придется громко его во всеуслышание послать ретьевых аристократишек на. Дрожайший Экскленс, извините, что прерываю столь оживленную беседу, но могу ли я просить вас составить мне компанию? Словно по волшебству, в самом центре пестрой Сутолоки возникла войола Гран из-демор, и выглядела она поистине с ног шибательно: Элегантное платье, насыщенно-рубинового цвета выгодно подчеркивал ее женственную фигуру. Сложная замысловатая прическа и красивое колье придавали ее облику утонченности и благородной изысканности. Светло-серые глаза девушки при здешнем освещении казались нестерпимо яркими, будто нечеловеческими. Но ее взгляд оставался все таким же выразительным, слегка задумчивым и понимающим, каким я его запомнил в самой первую встречу. «Эх, Сашок, ну и влип же ты!» С тоской подумал я, не забыв, как барышня категорично отшила меня в прошлый раз. «Милари?» Холодно приподнял я одну бровь, давая понять, что изображать провалы в памяти не намерен. Окружающая толпа высокородных словно бы почуяла повисшее в воздухе напряжение. Гости притихли и расступились, создавая вокруг нас своелый небольшой свободный пятачок. И вдова покойного Грана из Демор нервно поправила завитой локон, спрятав его за ухо. «Я хотела обсудить нашу последнюю встречу, Рязант», — пояснила она. Тет отец, если вас не затруднит». «Не смею вам отказать», — много кивнул я и галантно предложил Миларии локоть. Она тепло мне улыбнулась, взяла за руку и потащила сквозь слопотворение гостей поместья, хотя только недовольно хмурились и кусали губы, но не смели в открытую возразить представительница хозяйствующей семьи. «Интересно, что вдруг понадобилось воюли от меня?» Впрочем, что гадать? Сейчас и узнаю.